Глава тридцать в а Когда мы вышли на поляну, солнце ярко сверкало. По краям росли высокие дубы, добавшие густую тень, а с их ветвей свисали яркие флаги, образуя подобие праздничного шатра. Прямо под ними Тадеус Макком и его сыновья настраивали скрипки, готовясь к предстоящим танцам, а люди вокруг радовались и смеялись. Я не помнила, когда в последний раз видела в городе столько улыбающихся лиц. Гвоздь сегодняшней программы медленно поворачивался на вертеле, и у меня в животе заурчало от аппетитного аромата жареной свинины. Более идеального дня невозможно было даже представить. Угощения были расставлены на двух столах, накрытых лучшими скатертями л е т и ц и и Браерд. й Я с восторгом провела пальцем по Батисту с цветочным узором. Я завидовала такой коллекции, хотя и понимала, что это не хорошо. м э р и усмехнулась, пристроив нашу тарелку с фаршированными яйцами среди мисок с заварным кремом и кашей. Да благословит Господь славных к у р о ч е к к Эмити Фолс! п р о в о з г л а с и л пастор, подошедший к столам, чтобы осмотреть пиршество. е г о смех разнесся по поляне, но сразу стих, когда Браерд й заметил Хэр х о у п о в Те держались в сторонке, остро ощущая тяжесть устремленных на них взглядов. Эзра, Томас, рад видеть вас обоих. Он пожал им руки и повернулся к нам. А вы, девочки, чудесно выглядите. Радуясь возможности покрасоваться в новом платьице, перешедшем к ней от Мэри, Сейди покружилась на месте, хихикая и демонстрируя всем пышную юбку. Мэри улыбнулась пастору, заправив за ухо прядку волос. Это что, новое платье, мисс Селлери? – спросил он. Да, я с а м а его сшила за зиму. Какой удивительный цвет, чудесно, чудесно! Повторил он уже отвлекаясь на новых гостей. Ну, добро пожаловать на пикник. Ты правда сама его сшила? спросил Томас. Все эти маленькие, как это правильно называется? Он указал на складочки на лифе. Защипы. Защипы. Томас произнес это слово аккуратно, будто пробуя на вкус. Мне нравится узнавать настоящие названия вещей. Мир становится более упорядоченным, когда знаешь, как все называется, правда? Да, согласилась я. Сэди убежала хихикая и радостно визжа, е два увидела три нити и пардон. Я помогла Мэри расстелить одеяло на траве, усеянной солнечными пятнами, и когда провела рукой по мелким маминым стежкам, сердце заныло. Ой, у тебя что-то в волосах. сказала Мэрия осторожно распутывая мои локоны и высвобождая барахтающиеся насекомые. Вот по ее руке поползла божья коровка снова и снова оббегая вокруг пальца. Томас наклонился, чтобы рассмотреть ее. к о к ц и н и л и д е еще и семью с точками. Он улыбнулся мне. Тебя коснулась удача, как ощущение. Я скажу, если что-то изменится. Удача лишней не бывает, знаешь ли. заметил Ифраим, усаживаясь поудобнее и забрал Божью коровку у Мэри. Я всегда держу при себе четырехлистный клевер, так на всякий случай. Итак, Эзра, Ифраим, я все еще не могла запомнить, как его называть. Что именно мы сегодня ищем? Он вытянул палец, отпуская Божью коровку, а потом прищурился, окидывая взглядом площадь. Мы наблюдаем, выискиваем что-нибудь необычное. Ты знаешь этот город лучше, чем мы. Тебе проще будет заметить, если что-то выглядит непривычно, неправильно. Он помолчал, дожидаясь, пока Бонни м э д д и н с подружками пройдут мимо, и, разумеется, если вдруг увидишь ту женщину, дай мне знать. Вокруг нас поднялось приглушенное бормотание. Оно сделалось громче, когда все обернулись и увидели э й м о с а и Марту МакКлери, поднимающихся на холм, чтобы присоединиться к пикнику. Он поправился. Прошептал кто-то. Он жив? Я обернулась и увидела Элис Фаулер, разинувшую рот от изумления. Эймос взобрался на холм чуть ли не в прыжку, и п р улыбаясь и здоровая со всеми, и двигаясь так, будто помолодел лет на двадцать. Он все еще опирался на трость, но свободной рукой помогал подняться Марте. Его кожа потеряла болезненную бледность и светилась здоровьем. Эймос, Марта. Поприветствовал их пастор б р а й е р т выходя на встречу. Мы так рады, что вы смогли к нам присоединиться. Мы бы ни за что такое не пропустили, проповедник. Голос Эйма созвучал с и л ь н о и ч и с т о от хрипотцы не осталось следа. Этот боров пахнет так, что его можно учуять на другом конце города. Выглядишь намного лучше, осторожно заметил б р а й е р т ч у в с т в у я себя новым человеком. сказал Эймос весело, п о х л о п а в пастора по спине и глубоко вдохнул, будто желая показать, на что способен. Прекрасно, прекрасно. Марта принесла заварной крем. Продолжал Эймос. Куда нам его поставить? Пастор повел их к столам. Мы с интересом продолжали наблюдать за ними, пока тень не упала на н а ш е о д е я л о Эллири Даунинг, какова наглость! Глазам своим не верю. Летиция Брайер т остановилась у края одеяла, уперев руки в бока и грозно сверкая глазами. Я знала, что воровка рано или поздно себя выдаст, но мне бы и в голову не пришло, что это будешь ты, воровка. Задачно повторила я. О чем вы говорите? Это мое платье! Рявкнула она. Ее ноздри гневно затрепетали, от чего тонкий нос, как будто еще больше заострился. Не правда? возразила я, хотя ее слова настолько сбили меня с толку, что пришлось бросить взгляд вниз, чтобы удостовериться в своей правоте. Я сама его сшила зимой. Мои сестры видели, как я его придумала и выкроила из ткани, которую украла у меня. Я помотала головой, остро ощущая, что ее нападки привлекают к нам все больше внимания. Пруденслатт и н а и ее подруги завороженно уставились на нас. Вы ошибаетесь, миссис б р а е р т Эту вуаль привезли из города. Так и есть. Ее привез в е с е н н и й о б о з Джеба м а к л и р и Я ее специально заказала. Собиралась сшить из нее занавески еще прошлым летом, но когда пошла снимать выстиранную ткань, она исчезла с веревки. Ее голос надломился. Клеменсис сказал, что ее, наверное, унесло ветром, но я знала, знала, что ее украли. Не знаю, что вам сказать. Я б е с п о м о щ н о пожала плечами. Мне ее подарили. Уитакер привез ее из города после того, как проводил туда маму и папу. Ложь. Уверен, всему этому есть разумное объяснение. Попытался успокоить ее ф р а и м Эллири говорит, что это был подарок, и я в жизни не слышал, чтобы она лгала. Может, лучше будет спросить Уитакера, где он взял эту ткань. Как будто этот траппер скажет правду. презрительно фыркнула жена пастора. В ту же секунду пастор Браер й т возник рядом и поймал жену за локоть. У вас тут все в порядке? Я нашла ее Клеменси, прошипела она, схватив меня за подол. Нашла воровку. Ты точно можешь доказать, что это твоя ткань? спросил пастор у жены, посмотрев на мое платье. Та недовольно поджала губы. Ну нет, но Тогда оставь ее в покое, Летиция. Потом разберемся. Но не сейчас, прошипел он. Ты и не забыла, что у нас пикник. Бросив на меня последний гневный взгляд, Летиция развернулась и прошла мимо мужа, направляясь к дому. Пожалуй, я проверю, все ли с ней в порядке, вызвалась п р у д е н с а и поспешила следом, поднимая юбками облака пыли. Примите мои глубочайшие извинения. сказал пастор б р а й е р т поворачиваясь ко мне. Летиция еще не оправилась после зимы. Уверена, она не хотела никого обидеть, просто ошиблась. Он кивнул, успокаивая скорее себя, чем меня. Ее ткань была потемнее, да, я в этом уверен. Ты как, в порядке? спросил Ифраим, когда пастор покинул нас, чтобы приветствовать Матиаса д о т с о н а таким громким смехом, что в нем послышалась явная фальшь. Все хорошо, я в порядке. Несмотря на теплую погоду, я обхватила себя за плечи. После случившегося у меня мороз по коже пробежал. Я не могла забыть презрительный взгляд Лиции, е т полный осуждения и ненависти. Это все это было как-то неправильно. э ф р а и м покосился на сосны. Как думаете, они сейчас там? Наблюдают? Спросила я, проследив за его взглядом. Несомненно, они где-то поблизости. Благослови вас, Господь, жители Эмити Фолс, произнес пастор Брайер, взобравшись на импровизированную сцену. Все притихли. Какой чудесный день, полный господней благодати! Он достал небольшую Библию и открыл на странице, заложенной ленточкой. Я подумал, что нам не помешает немного послушать Писание, прежде чем начнется пир. Ничего более не добавив, фон принялся зачитывать отрывок из Евангелия от Матфея, держа Библию на весу и тыча пальцем в страницу, чтобы подчеркнуть каждый слог. И Господь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Библия захлопнулась с громким стуком. Глаза пастора Брайерта заблестели. Лицо выражало решимость. Что скажете, жители Эмити Фолс? Вы слышали зов своих собратьев, видели голодных, усталых, больных. Я прожил в Эмити Фолс всю свою взрослую жизнь, и добрых самаритян здесь всегда хватало. Основатели этого города настолько ценили взаимопомощь, что даже занесли ее в правила. Горожане закивали, а некоторые прямо таки надулись от гордости. Для меня большая честь называть Эмити Фолс своим домом. И все же его глаза помрачнили, а тон то проповеди резко изменился. И все же мы не сумели стать добрыми пастухами, как завещал Господь, не сумели позаботиться о своем стаде, как заботиться о нас он. Мы впустили в свое сердце раздор и ненависть. Позволили и м направлять наши мысли и руки? Предубеждение пришло на место сострадания. Враждебность вытеснила великодушие. День выдался теплый. Весна уже приближалась к опасной кромке летней жары. На лбу у пастора выступил пот. Тот промокнул его платком, вышитым вдовой м а л и н с Сегодня я пришел не слушать исповеди. Пусть Господь судит тех, кто поступает мерзко и трусливо. Он все видит, за всеми следит. Я же могу лишь порицать подобные поступки. Эмити Фолс не станет терпеть разлад. Нельзя позволить, чтобы в нашем обществе процветали вражда и раздор. Он спрятал Библию в карман и хлопнул в ладоши, снова сменив тон. Не окажете мне услугу? Давайте все вместе встанем прямо здесь и сейчас. Братьянем руку соседу и посмотрим ему в глаза. Ну же, давайте все возьмемся за руки. Мы поднялись и образовали круг на поляне. Каждый из нас стал звеном цепи, составляющей Эмити Фолс. На другой стороне круга я увидела Сэма. Они с Уинтропом смеялись, делая вид, что не хотят держаться за руки. Потом он поднял голову, и наши глаза встретились. Я попыталась улыбнуться ему. Но Сэм безразлично отвел взгляд. В детстве мы были неразлучны и всегда цеплялись друг за друга. Теперь, увидев его отчужденность, я чуть не заплакала. Что мы сделали не так? Пастор б р а й е р взобрался на скамью, возвышаясь над огромным кругом. Его улыбка сверкала, такая широкая, что можно было рассмотреть все зубы д о е д и н о г о Вот это Эмити Фолс, воскликнул он. Нас объединил Господь, нас объединила дружба. Мы едины. Браерд принялся аплодировать, и все последовали его примеру, обнимая соседей, похлопывая их по плечу и улыбаясь так же широко, как пастор. у и н т р о п м а л и н с первым вышел из круга, направляясь к Браерду. Тот приветствовал юношу крепким рукопожатием. Рад видеть тебя сегодня, м а л и н с Давненько ты не заходил на службу. у и н т р о п пригладил волосы короткими пальцами. Ему явно пора было подстричься. Старая вдова Малинс всегда коротко и аккуратно стригла рыжие волосы в н у к а и после ее кончины он казался совсем потерянным. Я не видела его с самых похорон. Интересная проповедь у вас сегодня вышла, очень интересная. Глаза пастора засверкали. Правда? Я рад, что тебе п о н р а в и л о с ь Не знаю, правда, насколько я с ней согласен. Признался Уинтроп. Говорите, мы должны быть как пастухи, да? Ну, это не только я говорю. Упоминания пастухов и стадов с т р е ч а ю т с я постоянно в Писании. Вот в этом-то и беда. Видите ли, я знаю только одного пастуха. Уинтроп бросил взгляд на л и л а н д а Шефера, который стоял в тени вяза и смеялся над чем-то, что сказала Кора. И он не делает ничего из того, о чем вы говорили. Моя бабушка умерла из-за него, пастор, голодной смертью. После черной гнили урожая и так было мало, а то, что осталось, сожрали его овцы. Он гневно наставил палец на с т а р е й ш и н у Так что если пастух — это тот, у кого по недосмотру сгнил и развалился забор, тот, чье стадо устраивает налеты на чужую землю, я не хочу иметь с ним ничего общего. О чем ты, маленс? Черт возьми! спросил л е л а н д уже направляясь к нему через лужайку. Чёрная мантия старейшина клубилась у него за спиной, как грозовые облака. в е с е л ы е разговор ы стихли. Всех увлек новый скандал. Он опять заладил про свой забор. Я же тебе тысячу раз говорил за южное поле. Ты отвечаешь сам. Моё стадо не убежало бы на твою землю, если бы ты лучше следил за ограждением. Нет уж, послушайте. у и н т р о п вцепился в его рубашку, и старейшине пришлось привстать на цыпочки. Этот забор не наша забота. Наш урожай не может сбежать, с жирая все на своем пути. Лейланд, у и н т р о п сынок, Брайерд положил руки и м на с п и н ы желая успокоить. Уверен, мы можем все это обсудить не в присутствии толпы. Он о к и н у л взглядом поляну. Большинство горожан завороженно наблюдали за происходящим. От мира и единения не осталось и следа. В некоторых случаях словами уже не поможешь, прорычал в и н т р а п вскидывая кулак и со смачным звуком ударил л е л а н д а в челюсть. Матиас стремительно пересек двор и оттащил мальчишку от второго старейшины. Он повалил в и н т р а п а на землю, но и сам получил локтем в живот. Господа, господа! Пастор попытался схватить Леланда, но Матиас, промахнувшись, попал в него кулаком. Брайер схватился за глаз и повернулся и щ е что-нибудь, что помогло бы остановить безумие. Тадеус Макком, сыграй что-нибудь, что угодно ради Бога просто играй. Фермер тут же начал наигрывать какую-то мелодию, хотя большинство горожан все еще толпились вокруг дерущихся, не в силах отвести взгляд. Танцуйте, пожалуйста, велел пастор, удерживая у и н т р а п а от драки. Мы разберемся и Дотсон. Рявкнул он, когда Леланд кинулся на них. Матис схватил второго с т а р е й ш и н у Они поволокли Уинтра по л е л а н д а в н и з с холма туда, где стояла церковь. Они здесь. Иначе и быть не может, сказал Ифраим внезапно возникнув рядом со мной и всматриваясь в толпу. Они бы ни за что не пропустили такое событие. Я окинул а взглядом собравшихся. Я ее не вижу и никого, кто был бы похож на эти рисунки. Они не всегда являются в таком виде, пробормотал Ифраим. Его мрачный взгляд забегал по толпе. Присмотри, Селлере, смотри повнимательнее. Есть тут кто-нибудь, кого быть не должно, кто-нибудь новый, незнакомый, кто-нибудь. Уитакер, произнесла я, заметив, что тот бродит по поляне. Он тоже увидел меня и просиял. Я же просила его не приходить. Позвольте, я сейчас вернусь, обещаю. Не теряй бдительности, предостерег меня э ф р а и м Сейчас этот город что бочка с порохом. Одной искры хватит, чтобы все взорвалось. Я пропустил пикник? спросил Уитакер, когда я подошла к нему. Что ты здесь делаешь? Я помню, ты говорила, что мне лучше сюда не ходить. Помню, но я сидел на берегу ручья, услышал музыку и... Понадеялся, что ты уже достаточно меня простила. Достаточно? Для чего? Чтобы потанцевать со мной. Искренне произнёс он с надеждой на лице, протягивая мне руку. Я... Я оглянулась на е ф р а и м а но он уже исчез. Тадеус Макком заиграл новую мелодию, пронзительную, печальную балладу, звучавшую совсем надрывом, на какой только способна скрипка. Лишившись зрелища, люди начали собираться в пары, спеша провести время наедине под грустные звуки вальса. Помедлив, я взяла вытаки раз за руку, и наши пальцы переплелись. Его вторая рука легла мне на талию, и мы начали покачиваться в такт музыке. Это платье впрямь идеально подходит тебе по цвету, сказал он и мягко закружил меня. Ты сегодня красиво, как никогда. Из-за него я сегодня чуть не попала в переплет. Он удивленно посмотрел на меня. Жена пастора обвинила меня в том, что прошлым летом я украла эту ткань у нее, сбили е в о й веревки. Правда? Его улыбка застыла. Прямо здесь во время праздника. Можешь себе представить? Как странно. С тех пор, как ты уехал, тут происходит все больше странностей. Правда? Все как-то не так и... Я снова заметила е ф р а и м а Он подошел к Томасу и слушал сына на хмуре в брови. Рядом возникла Мэри и помотала головой. Ее глаза были широко раскрыты, щ ё к и раскраснелись. Я остановилась. Что-то случилось? Что-то ужасное? В чем дело? спросил Уитакер, обернувшись, чтобы посмотреть, на что я так уставилась. Мне нужно. Я не успела придумать отговорку. Мэри р а з р ы д а л а с ь Я моментально оказалась рядом с сестрой, совсем забыв про Уитакера. Что такое? Что случилось, Мэри? спросила я, схватив ее за плечи. Страх пронзил грудь, оставив широкую рану. Мэри захлебывалась жуткими, воющими рыданиями. Она пропала, Эллири, Сэди пропала.